Ты творец и таким ты меня сотворил дал вина и любовной тоской напоил если ты в первый день меня создал поэтом так за что же тогда ты мне ад посолил